Она все еще продолжала делать это, когда, двадцать минут спустя, перед домом остановилась скорая. Она не подпускала Вика к телу. Когда он подходил ближе, она скалила зубы и беззвучно рычала на него. Он же, доведенный горем и страхом почти до полного безумия, все же нашел в себе силы войти в дом Кемберов через дверь на крыльце, к которой так долго и бесплодно стремилась Донна, и позвонить в полицию. Когда он вернулся, Донна все еще не прекратила своих попыток. Он пошел было к ней, потом подошел к Пинто и заглянул туда еще раз. Сердце у него сжалось. Неужели они просидели в этой душегубке больше двух дней? В это было невозможно поверить. В багажнике он нашел дырявое покрывало и прикрыл им обезображенное тело Баннермана. потом сел на траву и стал смотреть на дорогу номер три. Водитель скорой и двое санитаров погрузили тело шерифа в машину и подошли к Донне. Она оскалилась на них, ее запекшиеся губы беззвучно повторяли «Он жив, жив!». Когда один из санитаров попробовал ее увести, она его укусила. Впоследствии ему пришлось пройти курс лечения от бешенства. Санитары в растерянности отступили. Вик все еще сидел на траве, глядя на дорогу. Водитель принес шприц. Короткая борьба. Шприц сломался. Тед лежал на траве, все такой же неподвижный. Мертвый. Подкатили еще две машины. Это была полиция. На одной из них приехал Роско Фишер. Когда ему сказали, что шериф Баннерман умер, Роско начал плакать. Двое других полицейских подступили к Донне. Новая борьба, и, наконец, четверо здоровых мужчин, потных и запыхавшихся, смогли оторвать Донну от тела сына. Она беззвучно кричала что-то, мотая головой. Принесли другой шприц и сделали ей укол. Потом они подошли к Теду, который лежал на траве, и накрыли его простыней. Увидев это, Донна рванулась, высвободила одну руку и начала бешено бить всех вокруг себя. «Донна», — сказал Вик, вставая, — «Донна, дорогая, уже все. Поехали, поехали отсюда». Она, не слыша, вырвалась и побежала не к сыну, а туда, где лежала сломанная бита. Она подняла ее и Пять принялась колотить труп собаки. Мухи взвелись вверх зеленоватым облачком. Звук биты, бьющийся о тела, был жутким, как звуки рубки мяса. Тело Куджа при каждом ударе слегка подпрыгивало. Полицейские пошли вперед. Не надо, тихо сказал санитар, и скоро Донна просто уснула. Бита Бретта Кембера выпала у нее из рук.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 он нашел рубашку донны сумочку обертки от слим джим на полу и термос теда воняющий прокисшим молоком корзинку для ланча при виде каждой вещи его сердце прыгало в груди и он старался не думать о будущем если у него вообще еще могло быть какое то будущее потом он нашел тапочку теда теди подумал он Как же так? Ноги его подкосились, и он тяжело опустился на сиденье. Но почему? Почему все это случилось? Как цепь невероятных совпадений могла привести к подобному? Внезапно голова его начала трястись, по щекам покатились слезы, и он вытер их рукой. Ведь кроме Теда,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 и слышала, как та говорит «Что? Что? Нет! Нет! Это какая-то ошибка! Я говорю вам, это...» Она замолчала, слушая. Что-то ужасное случилось в Мэне. Холли видела это по лицу сестры, хотя не слышала ничего, кроме неразборчивого бормотания на другом конце провода. «Плохие новости из Мэна». Для нее это было привычно. Хорошо было сидеть с черити в нагретой солнцем кухне, пить чай и говорить о том, как они когда-то бегали в кино. Хорошо. Но это не меняло осознания того, что с тех пор случилось очень много плохого. Как она однажды разорвала юбку, и как одноклассницы смеялись. как чистила картошку до помутнения в глазах, как Ред Тимминс, они избегали говорить о его руке, и Холли никогда не признавалась, что обрадовалась, когда с ним это случилось, как он швырнул в нее зеленым яблоком и разбил нос, как она плакала, а он гоготал. Она помнила гнусный запах возле их дома в жаркие дни. пахло дерьмом. Плохие новости из Мэна. И она почему-то всегда знала, что Черити обречена на такую жизнь до конца своих дней. Они не виделись шесть лет, но казалось, что прошло шестнадцать. Лицо ее покрылось морщинами, груди отвисли, это было заметно даже под лифчиком. Взгляд стал каким-то безысходным. И хуже всего... что она смирилась с такой жизнью и для своего сына. Холли с горечью думала, что для туристов Мэн — чудесный край отпусков. Но для тех, кто там родился, каждый день — это плохая новость. Вот еще какие-то подоспели. Черити, наконец, повесила трубку. Она сидела, глядя прямо перед собой. Джо умер. — сказала она вдруг. У Холли перехватило дыхание. «Зачем ты приехала?» — хотелось ей крикнуть. «Зачем ты привезла все это с собой?» Вместо этого она промямлила. «Ох, дорогая, что ты говоришь?» Это звонил какой-то Мес из Агасты, из департамента юстиции. «Это... это какая-то катастрофа?» Черите взглянула прямо на нее, и Холли была шокирована. Казалось, что ее сестра только что услышала хорошую новость. Даже морщины у нее на лице разгладились. Если бы она увидела лицо Черити Кембер, когда она выиграла в лотерею, то она бы все поняла. Черите, «Это... пес», — сказала Черити. «Это...» Джо. Пес? Сначала Холли не могла уловить никакой связи между псом Кемберов и смертью Джо, потом догадалась, вспомнив раздробленную руку Реда Тимминса: Как пес? Прежде чем Черити успела ответить, на дворе послышались веселые голоса, высокие, захлебывающиеся Джима младшего и более низкий, снисходительный Бретта. И теперь лицо Черети наконец. изменилась. бред проговорила она о господи холли как мне сказать ему что его отец мертв холли не отвечала она только беспомощно смотрела на сестру бешеный пес убил четырех человек трехдневное царство кошмара гласил заголовок в вечерней портландской ивнинг экспресс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 Дона Трентон пролежала в больнице почти четыре недели. Она прошла курс лечения без особых затруднений, но из-за серьезности болезни и из-за глубокой депрессии ее долго не хотели выписывать. В конце августа Вик отвез ее домой. Они весь день провели дома. Вечером, сидя у телевизора, но не глядя на экран, Донна спросила его про Эдворкс.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 Он бережно обнял ее и так держал. Ее тело казалось оцепеневшим, и кое-где он ощущал выступы костей. «Мы сможем жить здесь», — схлепула она. «Вик, мы сможем жить здесь?» «Не знаю», — сказал он. «Я думаю, придется попробовать». «Может, я хотела спросить...» Сможем ли мы жить вместе? И если ты скажешь «нет», я пойму. Правда, пойму. Я ничего не хочу более отчаянно, чем остаться с тобой. Может быть, когда я получил эту записку Кэмпа, я так не думал. Но это было недолго. Я люблю тебя. И всегда буду любить. Она тоже обняла его и крепко прижала к себе. За окном поливал летний дождь, по полу скользили серые тени. «Я не смогла спасти его», — сказала она, все еще всхлипывая. «Не смогла. Я все время про это думаю. Если бы я раньше добралась до двери или подобрала эту биту...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 Они с Роджером сдали все игрушки Теда в армию спасения. После этого они молча пили пиво в соседнем кафе. Вернувшись домой, Вик сел на кровать Теда и рыдал, пока не выплакал все слезы. Он в тот момент хотел умереть, но не умер и даже поехал на другой день на работу. «Свари лучше кофе», — он провел рукой по ее спине. А я затоплю камин. Что-то холодно. — Ладно, — она встала. — Вик. — Что? — Я тоже люблю тебя. — Спасибо. Сейчас это очень важно для меня. Она едва заметно улыбнулась и вышла. И они пережили этот вечер, хотя Тед был мертв. Они пережили еще много таких вечеров.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 Альва не хотел, но я уплатила ему по счету ветеринара девять долларов от чумки и от бешенства. Если ты откажешься, он вернет деньги. Деньги были теперь для них очень важны. Она порой думала, что им придется продать дом. Страховка оказалась совсем небольшой. В кассу банки ей объяснили, что эти деньги вместе с остатками выигрыша будут выплачиваться им с процентами в течение пяти лет.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 Он так и оставался безымянным до весны, пока к нему сама не пристала кличка Вилли. Это был маленький, жизнерадостный, короткошерстный пес, и кличка очень ему подходила. Той же весной черети повысили зарплату. Она стала откладывать по 10 долларов в неделю. Бретту на колледж. Вскоре после страшных событий во дворе Кемберов. Останки Куджо кремировали. Пепел отвезли на завод удобрений в Агасте. Никто уже не помнил, что он всегда старался быть хорошим псом и слушался хозяина, хозяйку и мальчика. Он умер бы за них, если понадобилось. Он никогда не хотел никого убивать. Им просто овладело нечто. Судьба или рок или просто болезнь.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 Сентябрь 1977 март 1981 читал Игорь Князев